Глава 2. Если я внятно разъяснил вам в начале моего рассказа на примере господина де Берези, как Матти Дюран использовал вложенные в его банк средства, как он помещал их в государственные ценные бумаги в ожидании какой-либо выгодной операции, если я достаточно прозрачно обрисовал вам положение банкира перед лицом многочисленных клиентов, то вы должны понять, какие огромные убытки он понес». Когда вынуждены быстро возвращать все денежные вклады, находившиеся на счетах в его банке, он стал продавать 5% облигации, которые приобретал по 110 франков, за 87 франков и 3%, которые стоили 82 франка, по 62. Гигантской пертурбации, привнесенной этой революцией в коммерческие дела. Хватило, чтобы так обесценить государственные облигации и подорвать состояние тех, кто владел ими, как залогом собственных долгов. С другой стороны, обесценилось все, особенно жилье в Париже, который моментально опустел. В результате операция «Сдано», которая была бы весьма прибыльной в любое другое время, оказалась убыточной, когда Матье Дюран был вынужден все обратить в наличные, чтобы вернуть деньги вкладчикам, и он едва выручил миллион восемьсот тысяч франков за недвижимость, которая обошлась ему в два миллиона двести, из-за которую он надеялся получить 3 миллиона. Конечно, два таких незначительных дела, как дела до де Берези и Дано, не могли поколебать такой банкирский дом, как дом Мате Дюрана, но, показав вам, сколь неприятно они завершились, я хотел, чтобы вы поняли, чем закончились многие другие дела, основанные на тех же принципах, и разрушенные тем же событием. Через два месяца после июльской революции Матье-Дюран, выполнив срочные требования своих вкладчиков, оказался почти разорен и располагал лишь долгосрочными вкладами, которые еще не были востребованы. «Разорен?» — вскричал поэт. «Но он никогда не давал таких блестящих балов». «Вам известно...» что наши далекие предки наряжали свои жертвы, прежде чем умертвить их», — сказал дьявол. «Банк еще более поэтичен. Он увенчивает себя розами, прежде чем закрыть свой баланс». Однако Матье Дюран еще не дошел до этого, так как было только три вкладчика, чьи требования могли иметь для него значение. Самым серьезным был господин Деберези, который, как я уже говорил, Доверил ему деньги, вырученные от продажи лесных угодий господину де Феликсу. Вторым – господин Дано, который оставил у банкира 600 тысяч франков, вырученных за свои дома. Третьим был господин де Лазаре, который выехал в Англию за несколько дней до июльской революции, чтобы уладить все связанное с женитьбой сына. Но сын господина де Лазаре, дворянин, который мог достичь всего при Карле X не показался торговцу из Сити подходящей партии при Луи Филиппе, и господину де Лазере через два месяца пришлось вернуться во Францию, так и не осуществив радужных надежд поправить свое состояние. Вот в каком положении относительно друг друга находились наши персонажи к 1 сентября 1830 года. В этот день Матте Дюран, как и в начале нашего рассказа, находился в своем кабинете но на сей раз он не испытывал несчастья, как во время нашего первого знакомства с ним, ни радостного возбуждения, как во второй. Он был печален, хотя по-прежнему надменен, побит, но еще самонадеян. То был человек, который не сгибается даже в горе, хотя сознает всю его глубину. В кабинете банкира находились еще два наших знакомых. Первым был Дано, вторым Маркиз де Берези, Настоящий человек из народа и настоящий аристократ. Как и в первый раз, банкир внимательно читал бумагу, которая, казалось, живо его интересует. Он был так поглощен чтением, явно причинявшим ему огромное страдание, что не мог оторвать глаз от документа, несмотря на присутствие господина Дано и Маркиза. «В чем дело?» — поинтересовался, наконец, Маркиз. «Неприятные новости?» Мати Дюран быстро пришел в себя и ответил с волнением, которое не мог скрыть вопреки собственным стараниям. «Нет, ничего, просто сатира, грязная сатира на меня». «Вас это так задевает?» — спросил Дано. «Меня задевает рука, которая ее написала, господа. Это она ранит меня больнее, чем ее удары. Рука ребенка, молодого человека, которого я помог воспитать, юного Леопольда Барона. Он воспользовался образованием, которое я ему дал», и секретами, до которых я его допустил, чтобы облить меня клеветой и насмешками. «Кто?» — поразился Дано. «Этот маленький господин Леопольд, который раньше не называл вас иначе, как отцом и благодетелем?» «Именно он», — ответил Матье Дюран. «Так-так, сегодня я могу вам признаться», — продолжил Дано. «Его экзальтированность всегда казалась мне дурной. Он злой листец и как всякий льстец превратился в хулителя, добавил Маркиз. Таково правило, ничего удивительного. Несколько устаревшая мораль, заметил литератор. Очень юная мораль, возразил дьявол, поскольку она бессмертна, а все бессмертное всегда юно. И он продолжил. «Оставим его», вздохнул банкир. «Я догадываюсь, господа, о цели вашего визита. Вы, несомненно, пришли востребовать ваши деньги». Маркиз и предприниматель одновременно оборвали Мате Дюрана, затем замолчали, уступая друг другу слово. «Говорите, сударь», — предложил Маркиз. «После вас, сударь», — возразил предприниматель. «И если вы хотите сказать что-то, чего я не должен слышать, то я оставлю вас одних». «Останьтесь», — попросил Матье Дюран, «так как я думаю, что объяснения, которые я готов дать одному, подойдут и другому». «Как вам угодно», — не стал спорить господин Даберези. «Я буду говорить в присутствии господина Дано, так как, если я правильно понял, нас привел сюда один и тот же мотив». «Думаю, так», — горько согласился банкир. «Господин Мати Дюран, вы честный человек», — заговорил маркиз. «Вы должны мне два миллиона, я пришел просить вас сохранить их». «Что?» — вскричал банкир. Сударь, я разорил бы вас, если бы немедленно потребовал выдать мне все деньги. Я не хочу быть участником паники, которая уже привела к стольким катастрофам. Вы мой политический противник, но между нами стоит другой вопрос, вопрос порядочности. Я вам верю. Я оставляю вам мои деньги и не стану требовать их до того дня, пока вы сами не сочтете, что они вам больше совершенно не нужны. Не могу сказать, что было сильнее. Счастье от того, что он, как честный человек, заслужил такое доверие, или унижение от того, что ему оказывают услугу один из тех знатных господ, которых он мечтал задавить весом своего богатства. Однако после минутного колебания добрые чувства взяли верх. Банкир протянул руку Маркизу и с порывом произнес. «Благодарю вас. Я согласен, господин Маркиз». «А вот и мораль вашей комедии», — обрадовался литератор. «Да здравствует дворянин, так, господин Досерни?» «Нет, сударь», — возразил сатана. «Так как в этот момент Дано, смущенный и растроганный, сказал с восхитительной и сердечной неловкостью, вы должны мне всего шестьсот тысяч, но если вам будет приятно не возвращать мне их, то я не забыл, как вы спасли меня, и все, чем я могу...» Слезы навернулись банкиру на глаза, и он вскричал. «Ах, вот что совершенно меня утешило! Спасибо, господин Дано, но я не могу принять ваши предложение. Это все, что у вас есть. Вам нужен капитал, чтобы работать. Меня устроит пять процентов. Я достаточно обеспечен. Не отказывайте мне, это меня унизит». «Вы хорошо поступаете, сударь», — промолвил маркис, обернувшись к Дано. «А вы, ваша светлость, поддавшись собственному энтузиазму, дано употребил титул, ликвидация которого казалась ему одним из самых бесценных завоеваний июльской революции. Вы, ваша светлость, вы поступаете гораздо благороднее, потому что я не привык быть богатым, и потеря денег будет для меня не так важна, как для вас». «Но вы не потеряете их, мой дорогой дано», — возразил банкир. Я надеюсь, что они будут так же прибыльны в моих руках, как и деньги господина до де Берези». Несколько минут спустя предприниматели маркиз вместе откланялись, и у порога особняка на прощание пожали друг другу руки герой революции и знатный вельможа, бывший пер Карла X, два честных человека. «Вот моя мораль, сударь, не считая той, что вытекает из самого конца этой истории». Неожиданное бескорыстие двух вкладчиков вернуло Мате Дюрану уверенность, его взору уже открывалась новая финансовая карьера. 2 миллиона тысяч франков, оставленных ему маркизом и Дано, а также 2 миллиона двести тысяч господина де Лазаре, были, как я уже говорил, покрыты долгосрочными вкладами, срок которых истекал самое меньшее через год. Таким образом, Матье Дюран видел себя через год владельцем капитала в 4 миллиона. После того, как аккуратно выплатит все причитающиеся проценты, следовательно, доверие к нему со стороны кредиторов, временно пошатнувшееся должно будет окрепнуть. И так он выстоит в катастрофе, которая сокрушила банки еще более могущественные, чем его. Ему нужен был только год за которые он надеялся вернуть средства, вложенные им в огромное число мелких предприятий. Он рассчитывал получить с них еще более миллиона франков, даже если 60% этих предприятий разорится. Узрев такое светлое будущее, только что бывшее таким мрачным, Матье Дюран предался самым радужным мечтаниям, но почти тут же новая туча появилась на широком горизонте, который открылся перед ним, ибо всего через два часа после ухода Дано и Берези он получил письмо от господина де Лазаре, который сообщал о своем возвращении из Англии и просил приготовить ему миллион двести тысяч франков, которые он оставил в кассе Матье Дюрана. Требование графа вновь перевернуло дела Дюрана. Чтобы удовлетворить его, ему пришлось бы срочно влезть в долги или уступить часть вкладов, на которые он так рассчитывал, и, следовательно, снова понести потери, поскольку время было такое, что и занять было очень непросто, и продать на обычных условиях невозможно. Матье Дюран почувствовал себя на краю пропасти, хотя еще час назад его актив превосходил его пассив. Но, вступив в переговоры с кредиторами, он раскроет, что его средства почти иссякли. Это означало потерять доверие, главное достояние банкира, Доверие, которое до сего момента, по правде говоря, было полным и безоговорочным. Мати Дюран долго размышлял над своим новым положением. Он рассмотрел все его неприятные последствия и понял, что на карту поставлена его финансовая и политическая карьера. Он подумал о судьбе своей дочери, представил, как порадуются его давние недруги и признал, наконец, что его может спасти только решительный шаг. Он быстро собрался к господину де Лазаре. Когда графу доложили о банкире, тот припомнил, как долго тот заставил его промучиться в своей приемной. Какое-то мгновение ему хотелось отплатить банкиру той же монетой, но поскольку до графа де Лазаре уже дошли слухи о шатком положении Матье Дюрана, то граф был всерьез озабочен судьбой своего вклада, и интересы состояния перевесили интересы самолюбия. Он приказал немедленно впустить Матье Дюрана, и таким образом два самозванца во второй раз остались наедине друг с другом. Характер Матье Дюрана отличался от характера господина де Лазаре прежде всего умением быстро принимать решения и чувством собственного достоинства, которое находит удовлетворение даже в добровольном унижении, тогда как тщеславие господина де Лазаре зиждилось на нерешительной натуре использующий любые лазейки, лишь бы избежать подчинения, к которому вынуждают обстоятельства. Когда Мате Дюран очутился перед господином де Лазаре, он не испытывал ни малейшего смущения и заговорил с ним прямо, как человек, твердо уверенный в своем решении. Он начал разговор так. «Сударь, я пришел сдаться вам». «Что вы имеете в виду, сударь?» Граф скорее обеспокоился, чем возгордился, оказавшись хозяином судьбы человека, которого ненавидел больше всех на свете. «Я вам все объясню, сударь», — предложил банкир. Он без обиняков рассказал господину де Лазере о состоянии своих дел, так же, как я попытался объяснить их вам, и закончил свое признание следующими словами. «Как видите, сударь, ваши средства, которые вы мне доверили, совершенно гарантированы. «И если вы сомневаетесь в моем слове, то, возможно, мои грозбухи убедят вас». Господин Лазаре внимательно выслушал Матье Дюрана и с радостью, которую ему удалось ловко скрыть, признал, что его вклад находится в полной безопасности. Убедившись в платежеспособности своего банкира, он хотел только взять жестокий реванш за оскорбление, которое тот нанес ему в недавнем прошлом и, прервав мати Дюрана на полуслове, сказал, «Грозбухи господ банкиров говорят все, что угодно их хозяевам. Ваш иероглифический или, скорее, резиновый язык доказывает богатство или нищету в зависимости от ваших нужд. Признаюсь вам, сударь, я ни на грош не верю подобным свидетельствам». Банкир кусал губы, но он был полон решимости спасти одновременно свое состояние и свою репутацию, и ради будущего пожертвовал настоящим. Дюран так ответил господину де Лазере. «Меня не удивляет, сударь, что вы разделяете предрассудки светских людей относительно ведения учета и бухгалтерии в банкирских домах. Все эти бесчисленные записи, которые мы ввели, чтобы предупредить за счет их строжайшей взаимопроверки малейшей ошибки, представляются в глазах тех, кто их не понимает, лишь запутанным лабиринтом» в котором должны заблудиться любые заинтересованные исследователи. Я не могу сердиться на вас за ваше обвинение, но есть между нами нечто более прочное, более понятное. Слово человека чести, и его должно хватить. «А если, сударь, мне этого недостаточно?» продолжал упорствовать граф. «Вы сомневаетесь в моем слове?» вскричал Матье Дюран. «Предположим, я не сомневаюсь в вашей честности, сударь. Но разве я не могу сомниться в ваших прогнозах? Состояние, подобное состоянию мате Дюрана, разрушенное в несколько месяцев, разве свидетельствует оно о большой дальновидности и ловкости? Вы забываете, что понадобилась революция, чтобы пошатнуть его. Вы забываете, что вы один из тех, кто помог ей свершиться. Мне кажется, я не обязан отчитываться перед вами за мои убеждения». Но вы обязаны отчитаться передо мной за мои деньги, сударь. Я это сделал. Мне не нужны слова, сударь. Когда я говорю, что мне нужны деньги, что они нужны мне завтра, я хочу слышать звон монет. Я дал вам понять. Банкир сжимал губы, чтобы не дать вырваться наружу ярости, которая раздирала его. Я дал вам понять, что это невозможно. Суд докажет вам, что нет ничего более возможного. Мне? «Мне предстать перед судом?» — возмутился Матье Дюран. «Да, именно туда отправляются бесчестные люди, которые не отдают своих долгов». «Есть другое место, сударь», — высокопарно заявил банкир. «Куда отправляются честные люди, которые отдают свои долги?» «Когда это случится, сударь?» — сказал граф. «Я подумаю, должен ли такой человек, как я, следовать туда за таким человеком, как вы». «Вам придется принять это решение гораздо быстрее, чем вы думаете. Не быстрее, чем я того захочу, поскольку прежде ко мне должны вернуться мои капиталы. Вам не придется ждать долго. Я жду моих денег. До завтра, сударь. Я приготовлю вам расписку. Приготовьте и ваше оружие. Не заставляйте меня понапрасну тратить бумагу и чернила, прошу вас. Клянусь, вы ничего не потратите зря. Банкир вышел». Он немедленно отправился к себе и написал Дану и господину де Берези. Затем он поехал к господину де Фавьери, честно объяснил ему положение и попросил взаймы, чтобы немедленно расплатиться с господином де Лазере. Генуэзский банкир выслушал французского банкира так, что по его лицу невозможно было догадаться о его намерениях. Когда Мате Дюран закончил свою речь, де Фавьери холодно промолвил. Предоставьте мне список и сумму вкладов, на основе которых вы хотите произвести этот заем, и через два часа вы получите мой ответ. Я сообщу вам, на каких условиях я смогу осуществить эту операцию, если я вообще за нее возьмусь. Через два часа Матье Дюран получил записку от господина де Фавьери, который просил оказать ему любезность и прислать к нему господ Дано и Доберези». И предупреждал, что возможно, операция состоится. Ожидание Матье Дюрана было жестоким, но радости его не было предела, когда оба его секунданты явились к нему и сообщили, что ему нет необходимости доставать миллион двести тысяч франков для господина Делазере, так как господин Феликс представил графу свои гарантии, и тот выдал господину Феликсу расписку на сумму долга Матье Дюрана, передав ему свои права на банкира. Господин Феликс. "Воскликнул банкир, вновь поразившись вмешательству этого господина в столь важное для него дело. Ему давно пора было удивиться, засмеялся поэт. Что до меня, то признаюсь, я терпеливо выслушивал ваши миллионы, облигации, проценты только ради того, чтобы узнать наконец, кто такой господин Феликс. Как видите, я был прав, ответил дьявол, что не удовлетворил вашего любопытства с самого начала." «Но мы уже близки к развязке. Вашему вниманию предлагается прекрасная, поистине драматичная сцена». В ответ на восклицание банкира господин де Берези сказал, «Да, тот самый господин Феликс, который занял место господина де Лазере, чтобы купить мои лесные угодья, сегодня столь великодушно встал на ваше место». «Но кто этот человек? Клянусь вам, я не знаю». «Я выясню это, выясню!» Задумчиво пошептал банкир. «Выясню, когда все это закончится, ибо, полагаю, господа, вы не забыли, что у меня, помимо денежных, есть и другие дела с господином де Лазаре. «Нет, конечно», — ответил господин до Берези. «И общая встреча назначена на завтра на 9 часов у господина де Фавьери. Оттуда мы и отправимся». 9 часов, это очень поздно», — недовольно заметил банкир. «Это время выбрал господин». «Это время оказалось удобным для всех», — прервал господин Доберези, вмешавшегося Дано. «До завтра, господин Дюран, до завтра». Дюран, оставшись один, почувствовал нечто вроде злорадства при мысли о том, что он, наконец, расквитается с человеком, который был с ним так груб. В первом порыве гнева он забыл обо всем, кроме мести. Но когда он подумал, что дуэль может привести к фатальному исходу, что ему надо успеть навести порядок в самых неотложных делах, то вспомнил о дочери, которую оставит одну в лабиринте имущественной ликвидации, откуда он один смог бы выбраться и вырвать хоть какие-то остатки состояния. Что станет, думал он, без него с девушкой, привыкшей удовлетворять малейшей прихоти и не получившей от него ни малейшего представления о порядке и экономии? Он с печалью вспоминал о том неправильном воспитании, которое дал своей дочери. А ведь она могла бы стать простой и доброй, если бы он того захотел. Мате Дюран с горечью упрекал себя в собственной непредусмотрительности. Но как бы ни было ему больно при виде исковерканного будущего, которое он уготовил своей дочери, ни разу банкир не подумал уклониться от предстоящей дуэли хотя бы путем самой незначительной уступки. Его гордыня была сильнее всех прочих чувств, и он, так сказать, выбросил из головы все горестные мысли, чтобы они не ослабили его решимости. На следующий день Мате Дюран со своими секундантами и господин де Лазере со своими собрались в 9 часов у господина де Фавьери, экипажи стояли на готове. Условия поединка были обговорены, но когда все приготовились покинуть гостиную, вошел господин Феликс. Оба противника замерли при виде старика, который суровым тоном обратился к ним. «Господа, я хотел бы задержать вас и поговорить до дуэли, которую вы назначили друг другу». «Сударь», — ответил Дюран с поклоном, — «мы оба, господин Делазере и я, знаем все примиряющие доводы, которые диктуют разум в подобном случае. Но дела зашли так далеко, что ни он, ни я не можем больше ждать, не нанося урона нашей чести». «Сударь прав», — согласился господин де Лазере. «На этот раз я полностью разделяю его точку зрения». «Господин де Лазере, мягко продолжил господин Феликс, «мне кажется, я в свое время оказал вам большую услугу, освободив вас от обязательств по отношению к господину де Берези. Господин Дюран, вам я тоже был не менее полезен в деле с господином де Лазере, Во имя того, что я сделал для вас...» Прошу вас выслушать меня. Каждый из противников обернулся к своим секундантам, как бы спрашивая их совета. Секунданты в нескольких словах объяснили им, что вполне уместно уступить просьбе господина Феликса. И вышли, оставив Матье Дюрана и господина де Лазаре наедине со стариком. Когда все вышли, господин Феликс сел и указал на кресло справа от себя банкиру, на кресло слева графу. Достойный уважения и одновременно спокойный и уверенный вид старика резко отличался от нервного нетерпения его слушателей, которые время от времени бросали друг другу взгляды, как бы обещавшие не уступать никаким уговорам. Господин Феликс смотрел на них и, похоже, черпал в этом зрелище еще больше суровости. Он начал так. «Полгода назад, господа, я представился каждому из вас». «Сначала вам, господин Матье Дюран, я рассказал, как был осужден и просил помочь мне полностью восстановить мою репутацию. Вы отказали мне». Банкир промолчал, а господин Феликс продолжил. «Затем я пришел к вам, господин де Лазере. Я говорил вам о своих претензиях на состояние вашей жены. Вы с угрозой отклонили их». Граф также промолчал. Если я правильно понял ваше возражения на мои просьбы, то вы, матье Дюран, человек из народа, который обязан всем своим состоянием лишь самому себе и своему труду, не захотели прийти на помощь неосторожному человеку, растратившему доставшееся ему от отца огромное наследство. А вы, господин де Лазере, представитель знатной фамилии, положились на могущество своего имени которое должно было заставить замолчать того, кого вы назвали интриганом. «К чему вы клоните, сударь?» — хором сказали Матье Дюран и граф. «К тому, господа, что я, несчастный восьмидесятилетний старик, не нашел ни поддержки несправедливости, ни, ни у человека из народа, ни у знатного аристократа. Противники прикусили языки, поскольку возразить им было нечего». Вы человек из народа, господин Дюран, и я горжусь этим. А вы знатный вельможи из древнего рода, господин де Лазере. Я не кичусь этим, — возразил граф крайне кичливо. Так вот, — старик повысил голос, — вы оба, вы, мате Дюран, и вы, граф де Лазере, вы оба бесстыдно лжете. Сударь, — вскричали противники, вскочив с места, — подобное оскорбление... «Сядьте, господа, сядьте, прошу вас, приказываю вам, наконец. Если надо, и если моих восьмидесяти лет недостаточно, чтобы вы выслушали меня молча и с почтением, то я произнесу слово, которое, возможно, заставит вас слушать меня на коленях». «На коленях», — поэт начал с особым вниманием прислушиваться к рассказу. «На коленях», — повторил дьявол. «Слово было сказано, дело было сделано». Слушайте дальше. Банкир и граф поразились торжественности, с которой зазвучал голос господина Феликса. Казалось, одна и та же догадка, одно и то же подозрение поселились в сердцах двух мужчин, и они вгляделись в старика с чувством уважения и страха, а затем сели на свои места, опустив головы. Старик молча смотрел на них, в его взгляде читались торжество и боль. С усилием взяв себя в руки, он довольно спокойно продолжил. «Я знаю историю каждого из вас, господа, но не стану их пересказывать. Я поведаю вам историю моей жизни. Она послужит предисловием к вашим, которые вы затем сможете повторить, как обычно». Господин Феликс умолк, как бы собирая воедино свои воспоминания, затем заговорил голосом твердым и решительным. В 1789 году я был коммерсантом в Марселе. До той поры дела мои шли блестяще. Я был женат на женщине, которая подарила мне двух сыновей. Одному в ту пору было около 14 лет, другой был на год младше. Мати Дюран и граф Делазере встрепенулись, но господин Феликс сказал тоном, не допускавшим возражений. «Не прерывайте меня, господа! Это было так давно, что я могу сбиться, если мне будут мешать». Старший из сыновей уже четыре года учился в Англии. Я предназначал его для коммерции и хотел, чтобы он с молодых ногтей познакомился со страной, которая особенно в то время была для нас образцом в промышленности. Младший приступил к учебе в одном из парижских коллежей. Как многие другие, я не тревожился, когда революция начиналась. Но события нарастали и угрожали погубить мое состояние. Тогда я перевел 800 тысяч франков в Англию на имя моего старшего сына и вызвал из Парижа-младшего, поскольку тучи сгущались над моей головой. Вы знаете, господа, до каких крайностей доходили в то время революционные страсти. Я узнал, что меня причислили к аристократам так как богатство тогда, как и нынче, равнялось дворянству. Возможно, мне удалось бы отстоять себя в суде, но я дрожал при мысли об ужасных бунтах, которые уже разыгрывались в Марселе и которые грозили докатиться до моего дома и погубить на моих глазах жену и сына. Я принял меры. Я поместил все средства, какие мог в Генуе у господина де Фавьери, отца того господина де Фавьери, которого вы знаете и который в то время был еще совсем юным молодым человеком, и в феврале 1793 года тайком сел на корабль и отвез жену и сына в Геную. Я рассчитывал, что мое отсутствие не будет долгим, но мои враги прознали о нем и немедленно занесли меня в список изгнанников. На мое имущество наложили арест, меня приговорили к смерти». Этот приговор мало что значил для человека, оказавшегося вдали от Ашафота. Но они пошли дальше. Они потребовали ликвидации моего торгового дома. И поскольку на все мое имущество был наложен секвестр, то ввиду моего отсутствия легко удалось доказать его крах и приговорить меня как злостного банкрота». Я хотел вернуться во Францию, чтобы оспорить этот позорный приговор, несмотря на угрозу моей жизни. Слезы жены и уговоры господина де Фавьери остановили меня. Я решил отправиться в Новый Орлеан, чтобы опередить новость о моем осуждении и не дать возможности тем, кто разорил и обесчестил меня, завладеть значительными суммами, которые мне должны были главные коммерсанты этого города, знавшие меня лично, так как я уже трижды побывал в Америке. Во время моего краткого пребывания в Генуе я познакомился с господином Деларе и одолжил ему различные суммы денег. Как и многие другие, он бежал от приговора и привез с собой свою 15-летнюю дочь и юношу-сироту, последнего отпрыска старинного рода, опекуном которого он являлся. Этого молодого человека звали Анри де Лазере. «Не прерывайте меня», — сказал господин Феликс графу, попытавшемуся вставить слово. «Итак я уехал, оставив в Генуя жену и сына, которому в ту пору было уже семнадцать, на старого господина де Фавьери и господина де Ларе. Я велел сыну ждать от меня новых распоряжений». «Надо отметить», — прервал рассказ дьявол, — «что с самого начала Матье Дюран и господин де Лазере Несколько раз пытались остановить старика, бросая на него умоляющие взоры, но старый господин Феликс удерживал их, приказывая им молчать или останавливая одним лишь властным взглядом. Его слушатели сидели бледные, дрожащие, они не смели поднять глаз даже друг на друга. Дьявол намеренно сделал это отступление, и Луица разгадал его причину. Сатана ожидал замечаний от поэта, Но тот, так часто вмешивавшийся в начало рассказа, теперь, похоже, стремился лишь поскорее узнать развязку. И сатана, убедившись, что достиг своей цели, продолжил историю таким образом, как если бы господин Феликс сам решил ее сократить. Многочисленные события, о которых бесполезно сейчас вспоминать, и затрудненность сообщения в военное время, помешали мне закончить дела так быстро, как я надеялся. Я не имел возможности послать известие своим родным и ничего не знал об их судьбе. Только через четыре года я смог свободно вернуться в Европу. Перед самым отъездом я получил письмо от известного вам господина де Фавьери сына, который сообщал мне страшные новости: эпидемия опустошила Геную, господин Деларе умер, юный Делазере также. Жена моя скончалась, а мой сын, переведя на свое имя все средства, которые я оставил у господина де Фавьере отца, сбежал с дочерью Деларе. Все эти события произошли до его приезда к отцу, которого, говорилось в письме, унесла та же роковая болезнь, что и мою жену. Убитый этими печальными известиями, я отправился в Англию, чтобы найти хотя бы моего старшего сына но узнал, что он также снял со счета все средства, которые я ему оставил, и покинул Англию, сказав, что хочет соединиться со мной в Америке. Я вернулся в Новый Орлеан и оттуда стал по крохам собирать известия о Леонарде Матье, моем старшем сыне, и о Люсьене Матье, моем младшем сыне, так как меня зовут Феликс Матье, но никто ничего не слышал об этих двух именах. «А теперь вы, господин Матье Дюран, и вы, господин граф Люсьен де Лазаре, не могли бы вы сообщить мне что-нибудь о моих детях?» «Отец, отец!» — вскричали два брата и упали на колени перед стариком. «Как, на колени?» — изумился поэт. «Они оба пали на колени?» «Да, да», — подтвердил дьявол, «как в самом настоящем спектакле, ни больше, ни меньше. Настоящий театр Порт-Сен-Мартен, или ГТ». «А какую мораль извлекает отсюда господин Досерни?» — поинтересовался поэт. «То же, что и сам старый господин Феликс, который, отшатнувшись от своих сыновей, вскричал в гневе и раздражении «На колени! На колени! Спеси тщеславия! Там ваше место! На колени!» «Вы, матье, с недаемой жаждой богатства! Вы завидовали тем, кто рос рядом благодаря труду и экономии и захотели подняться выше всех!» Чтобы придать как можно больше блеска росту вашего состояния, вы придумали, будто начали с самого низа. Чтобы быть обязанным своим именем только самому себе, вы отреклись от имени своего отца, нанеся ему оскорбление, которое легко могли бы смыть. На колени вы, Люсьен, опьяненный знатным именем и не имея возможности получить его честным путем, вы украли чужое имя и присвоили его себе». Вы тоже отреклись от имени своего отца, который скомпрометировал его единственно ради вашего же спасения. На колени оба. Там ваше место. А теперь вам остается только встать и пойти убить один другого. Идите же немедленно. Убирайтесь, я не держу вас больше. Поэт молчал, и дьявол продолжил. Если вы занимаетесь современной комедией, то я опишу вам сцену, последовавшую за этим признанием. «Бешенство наших героев, переживших такое унижение на глазах друг у друга, их смущение и еще более жестокое бешенство, когда им пришлось обняться по приказу отца». И отец простил их? «Более чем», — ответил дьявол, «ибо он сохранил в тайне прегрешение своих сыновей. Он раскрыл истину только господину де Фавьере, от которого я и узнал эту историю, и если я поведал вам ее...» то, признаюсь, только ради того, чтобы доказать вам мое утверждение о том, что для комедии, если бы можно было ее написать, хватило бы всего. И характеров, и событий, и нравов. И, как полагается во всякой доброй комедии, все было скреплено, несомненно, браком между господином Артуром де Лазаре и госпожой Дельфиной Дюран, предположил Луици. «О, вот уж нет», — ответил дьявол. «Примирение не зашло так далеко». Благодаря тому, что отец обещал хранить в тайне их прошлое, наши герои остались на своих позициях. Матье Дюран всегда Матье Дюран. Он по-прежнему толкует о своем низком происхождении, о состоянии, которое ему пришлось сколачивать по крохам, а затем восстанавливать без чьей-либо помощи, о своей любви к народу, из которого он вышел, об образовании, которое он с таким трудом приобрел. И я не сомневаюсь, что в конце концов, чтобы до конца сыграть свою роль, он с богатым приданым отдаст свою дочь замуж за человека вроде него. За того, кто сумел сделать себе имя благодаря сильным кулакам. Поэт не возразил, и Луица воскликнул. Что вы подразумеваете под сильными кулаками? Боже, расхохотался дьявол. Да всякое положение, добытое собственными силами. Даже в литературе, барон указал на поэта, Э, а почему бы и нет?» – пожал плечами дьявол. «Как мне кажется, в литературе, которые нас заваливают с таким рвением, сильные кулаки – одно из первейших качеств». Поскольку поэт полностью ушел в себя, дьявол любезно продолжил. «Что до господина де Лазере, то он по-прежнему господин де Лазере. Он еще более чем всегда чванится древностью своего рода, еще более нагло отстаивает ее». Если ему кажется, что кто-то в ней сомневается, и, несмотря на ненависть к июльской революции, полностью признал новую династию, которая, не будучи богата знатными именами, недавно призвала его в палату перов.